Глава 31. С днем перерождения! Лика и Эйка сидели на полу всего в паре метров от Макса. Голые, перепуганные, с круглыми глазами, они ошарашенно оглядывались по сторонам, не понимая, что произошло и где они оказались. «Так Хамки не молился», — сообразил Макс. «Этот засранец отдавал голосовые команде своей «наре». «Простите меня, простите, что позволил иномирным тварям причинить вам боль, друг, Снова затянул покаянный писк Саланганец. Но договорить не успел. Хамяк! Макс сгреб его с пола и прижал к груди рефлекторно, начав гладить по макушке. «Спасибо, спасибо, что спас их!» «Я не спас их, в том и дело», — вздохнул Фиолетовый. Он отодвинул руку Макса и по бронежилету забрался на свое привычное место, спецназовцу на плечо. «Я эгоистичный сволочь, который не заслуживает таких друзей». «Са-саланган хамки?» Блуждающий потерянный взгляд девушки наконец остановился. Она вопрос смотрела на хамки. «Да, малышка Лика, это я». «Э?» Судя по всему, Лика видела саланганца, что было странным. Полгода назад, в тот день, когда Хамки испытывал Макса в той нелепой постановке с ним и Ласой в главных ролях, он под вечер стер всем девушкам память о себе, словно части того дня просто не было, и снова стал невидимым для них. Сперва Макс не понял смысла этого маскарада, но, глядя, как Хамки то ползает пьяным по коридорам храма после очередного визита в винный погреб, то смучно рыгает и чешет задницу сидя посреди стола и поедая сухпайки, признал, правильно сделал. Такого поведения от божественного и великого на Хамки впечатлительной и фанатичной Умари бы не перенесли. Нора вернула их к жизни, поправив ДНК и сгенерировав оптимальный вариант тела. Ну, знаешь, там устранить огрехи в генетике, шрамы и все такое прочее. И да, теперь они могут меня видеть, как любые нормальные существа. Пожал плечами хамек. «Я же... Умерла?» — ошалела, глядя на Макса, но обращаясь, словно куда-то вдаль, сказала Эйка. «Нет, вы не умерли», — поправил ее хамки. «Для вас момент смерти не наступил. Вы успели испугаться, осознать, что через мгновение ваша жизнь оборвется. Но тот самый момент, когда сознание должно было погаснуть, был воссоздан сейчас Нарой, и она полностью воспроизвела вашу личность и ваши тела». Все электронные импульсы вашего разума, вашей души, все это было бережно собрано в пространстве окружающего мироздания и вновь слито воедино Мига-смерти для вас теперь никогда не существовало. Словно просто произошло перемещение. Оттуда от стены отторжения в этот зал. А Эйка медленно, словно заторможенно осмотрела себя Элику: Почему мы голые? Нара не воссоздает неорганику, у нас за это отвечает другой модуль. Развел лапами ханки «Хочешь, оденься?» «Тулупы у вас на руках, если не заметили». Он указал на тонкие зеленые браслеты, которые обнаружились на правых запястьях обеих девушек. «Тулуп?» Эйка растерянно посмотрела на браслет. Он плотно сидел на руке, но казалось, что снять его можно будет в одно движение. Столь пластичным он выглядел, а обреченное почти не ощущало его присутствия на коже. Хамке же пропустил ее фразу мимо ушей и вновь посмотрел на спецназовца. «Макс, я решил для себя, что не дам пришельцам нанести критический урон никому из обитателей этого мира. А если бы не ты, я мог и не заметить их гибели. Прости меня, Макс. И вы простите». Девушки вновь потеряли и так едва вернувшийся дар о речи от вида скуксившегося божества, а Лика, кажется, была близка к падению в обморок. «Да ладно, все нормально», — усмехнулся Макс. «Все живы, так что не парься, хомячок». «И все же ты та ещё заноза в заднице, Макс!» Физиономия хомяка расплылась в привычной ухмылке. Видеть его таким Максу определенно было комфортнее. «Э, как одеваться-то?» Подала голос Эйка, который порядком надоело сидеть голой на полу посреди инопланетного корабля. Но отвечать ей никто не поспешил. Одежда! Это... Хм. Тем временем Лика задумчиво рассматривала зеленый, словно латексный браслет у себя на запястье. И в один миг липкая зеленая жижа, брызнувшая прямо из браслета, окутала девушку почти целиком. «Ай!» — вскрикнула Умари, рефлекторно вскакивая на ноги. Но испугаться сильнее она уже не успела. В следующую секунду субстанция превратилась в некое подобие той одежды, что Лика носила раньше, еще будучи отшельницей. Правда, вместо юбки теперь было нечто напоминающее купальник, а вместо ошейника просто некоторое утолщение материала. Видимо, на автомате она подумала в первую очередь о своей привычной одежде, которой пользовалась многие годы, а не о купальном наряде первой советницы. И саланганское изделие откликнулось на ее мысли. «Именно так», — усмехнулся Ханки. «Просто подумай, как хочешь одеться, и тулуп обеспечит тебя этим». «Тулуп?» Макс догадался, что это очередная саланганская аббревиатура, но подобрать слова не смог. Ага. Нара автоматически выдает его всем, кого воскрешает без применения прежнего тела, пояснил Хамки. Тулуп расшифровывается как типовой универсальный легкий усиленный покров. Подходит под все случаи жизни. Может превратиться в любую одежду, от балетной пачки до шубы. Просто мечта любой модницы. Эм, -э, Лика, еще не оценившая все удобства, стояла, не двигаясь, в весьма неудобной позе, боясь пошевелиться. «Расслабься и пользуйся», — махнул лапой хамки «Тулуп не требует ухода. Если повредился, сам регенерирует. Если запачкался, сам очищается. Захочешь раздеться, подумай об этом, и он снова превратится в браслет. Или ошейник, или кольцо, или клипсу на ухе. Короче, во что угодно». Толковая вещица, восхитился Макс. еще бы походную аптечку туда, цены бы не было. Она там есть. Снова привычная саркастическая ухмылка. «Что?» — оторопил Макс. «Как?» «Если на тебе надет тулуп, а в твоем организме прокрутили пару лишних дырок или оторвали конечности, с которыми ты не желал бы расставаться, он закроет все раны и очень быстро регенерирует твои ткани», — пояснил хомяк. Напоминаю, эти штуки нора выдает воскрешенным на тот случай, если вернула их к жизни в неблагоприятных внешних условиях. А сам понимаешь, в благоприятных саланганцы не умирают. Так что перестраховка не лишняя, и тулуп выдается всегда. Но поскольку тут у нас условия вполне приемлемые, тон то был создан в стандартном виде этих браслетов. Тем временем Лика, сумевшая наконец восстановить какую-то связь с реальностью после серии потрясений, снова опустилась на пол и, склонившись, на коленях подползла к Максу и ткнулась лбом в пол возле его сапог. Парень аж застыл от удивления. Но ее фокус на сей раз предназначался не ему. «О, великий Соланган хамки! прошептала Лика. «Благодарю тебя за то, что вернул мне жизнь!» Макс хотел было что-то возразить, но саланганец его опередил. Хамки спрыгнул с его плеча и, приземлившись рядом с головой Лики, врезался лбом в пол в нескольких сантиметрах от ее головы. «Прости, что из-за моей неосмотрительности тебе пришлось пройти через это», — сказал он. У Макса начал дергаться глаз. Он не мог понять, что вообще творится вокруг и не сошли ли все с ума. Или только он сам? Парень никогда не видел Хамки таким. И вообще не думал, что тот умеет признавать ошибки и считать себя в чем-то виноватым. я, пролепетала девушка, чуть поднимая голову, чтобы суметь разглядеть своего спасителя. «Хамки, Лика, просто хамки», — сказал тот, поднимая на нее взгляд. «Простишь, идиота». Лика не смогла ничего ответить, только энергично закивала. Уф, Хамки облегченно выдохнул и забрался обратно к Максу на плечо. Не взлетел, просто залез, цепляясь к коготками за одежду. И идеально гладкую иномирную броню, на которой после него остались едва заметные щербинки.